Глава 71. Все четыре газеты «Острова» опубликовали свадебные фотографии на первых полосах. Собственно, только радио этого и вышли их новые номера. Покезе Султан даже не стала смотреть на снимки, так ей было стыдно. На следующий день после бракосочетания доктор Нури по-прежнему оставался в тюрьме, и она тихо плакала от гнева и отчаяния, думая, что с ней сыграли злую шутку. Может быть, ее бедному мужу вообще ни о чем не рассказали, только бы никто не увидел ее слез. Писать письма не получалось. И еще ее очень расстраивала мысль о том, что и отец, возможно, увидит газеты. Однако на следующий день над островом поднялось яркое солнце, а в гостевые покои дома правительства вошел доктор Нури, и в самом деле помилованный шейхом. Он пребывал в отличном настроении и шутил, как ни в чем не бывало. Они долго не выпускали друг друга из объятий, пока Зе Султан немного поплакал от счастья. Лицо ее мужа побледнело и осунулось, однако от чумы, охватившей всю крепость, он уберегся, потому что его никуда не выпускали из камеры-одиночки. Супруги опустили жалюзи, разделись до нижнего белья, легли в постель и крепко прижались друг к другу. От усталости и волнения, в котором счастье смешивалось с пережитым страхом, доктора Нури охватила дрожь, но она скоро прошла. Весь остаток дня они провели в постели, и тогда же впервые начали строить планы бегства с острова. Поскольку карантинные меры отменили, доктор Нури уже никому тут не был нужен, что еще важнее, никто, по всей видимости, больше ими не интересовался. Можно даже сказать, про них забыли. Государство рассыпалось, в доме правительства не осталось никого, кроме нескольких выходцев из Теке, верных Немитулаху Эфенди и шейху Хамдулаху. Эти несколько человек отчаянно пытались удержать на плаву корабль, которым совершенно не умели управлять. На следующий день не пришла горничная. Под дверью положили две копченые рыбки и маленькую буханку хлеба. Этого оказалось слишком мало, чтобы наесться, и супруги почувствовали, что надолго их так не хватит. После полудня доктору Нури сообщили, что его ждет в своем кабинете премьер-министр. Новость показалась супругам обнадеживающей. Особенно оптимистично настроена была Пакиза Султан, поскольку она уже вернулась к своему письму и собиралась рассказать сестре о том, что пережил ее муж, пока сидел в тюрьме. Не прошло и получаса, как доктор Нури возвратился и сообщил, Что шейх Хамдулах заболел чумой, и его нужно осмотреть. Бубон появился? спросила Пакизе Султан, и по лицу мужа поняла, что да. Не ходите, его уже не спасти, только сами заразитесь. Мне невыносимо думать о том, что по милости этих невежд столько людей ожидают напрасные страдания и смерть. Прошу вас, пожалуйста, не выходите на улицу. Пусть этот глупый и жестокий шейх сдохнет, корчась от боли в когтях чумы которую сам же на себя призвал. Не говорите так, потому что, скорее всего, это случится, и вы потом пожалеете о своих словах. Я врач, я принес профессиональную клятву. Когда меня зовут к больному, я должен идти. Это ведь он приказал повесить сами Пашу и аптекаря Никифороса. А сами Паша повесил его брата, сказал доктор Нури и вышел за дверь. Поскольку до таких Халифее предстояло идти пешком, ему дали двух охранников. Но оказавшись на проспекте Хамедие, еще не сменившем название, доктор Нури скоро увидел, что необходимости в охране нет. На главные улицы города, по которой даже в самые плохие для Арказа времена нельзя было пройти, не повстречав с десяток человек, им на встречу не попалось ни души, несмотря на отмену всех запретов. У дверей почтам то больше не стояли часовые на ступенях греческой школы валялись трупы может быть думал доктор нури здесь так пусто из за того что все напуганы казнями взойдя на мост хомедие он остановился и некоторое время обозревал город положив руки на перила все отели включая спленит пелос Аливант, закрыты на улицах не единого экипажа Она ровной, как стекло в воде залива, ни единые лодки. О том, что парикмахер Панайот и вся его семья в три дня умерли от чумы, доктор Нури знал от нового начальника тюрьмы и теперь вспомнил об этом, проходя мимо закрытой цирюльли. На перекрестке с улицей Эшека Нартан, он посмотрел направо и увидел медленно поднимающуюся по склону погребальную процессию человек из восьми. У стены стояла седоволосая, бледная, иссохшая старушка. «Ваше превосходительство, дамат-паша!» обратилась она к доктору Нури по-турецки с едва заметным греческим акцентом. «Что дочка султана думает о том, что с нами творится?» Она пишет письмо своей старшей сестре. «Вот и хорошо! Пусть пишет, красавица! Пусть пишет, голубка! Пусть всей своей семье расскажет о нашем горе-горьком!» прошамкала старушка. Турецкий она явно знала очень хорошо. Когда доктор Нури двинулся дальше, она крикнула ему вслед. «Я из Стамбула!» Даже на прикрестках, где всегда кипела жизнь, теперь царила унылая пустота, свойственная маленьким городкам и поселкам в конце лета, когда все уезжают собирать урожай. Кошки, которых эта пустота чрезвычайно тяготила, Завидев доктора Нури, бросились к дверям и садовым калиткам и принялись мяукать. Далее за ним увязались две бродячие собаки, сука и кабель, но потом нырнули в густую зелень, окружающий большой особняк рядом с пекарней Зафири. Подходя к мечети слепого Мехмеда Паши, доктор Нури увидел такую толпу, что ему показалось, будто здесь собрались все жители города. Мусульманина теперь нельзя было похоронить, не предъявив, снабженное подписью и печатью, свидетельство о том, что покойный был надлежащим образом обмыт в этой мечети. Те же, кто опасался заразиться в очередях на двор и в Гасильхане под покровом ночи, тайком оставляли трупы родных на обочине, чтобы их подобрала покойницкая телега или же сами где-то закапывали. Рост смертности заставил даже самых фанатичных и бесстрашных мусульман По собственной воле соблюдать некоторые карантинные правила, держаться подальше от скопления людей, не выходить из дому без особой надобности. Может быть, кое-какие старики и продолжали исправно пять раз в день ходить в мечети, но по пятницам там не было и в половину так многолюдно, как прежде. Можно сказать, что унесшая столько жизни чума заставила даже тех, кто сильнее прочих верил шейху Хамдулаху, отвергнуть его ярое неприятие карантинных мер. Ведь по вине нового правительства за две недели смертность выросла едва ли не втрое. Задний двор больницы Хамедие до самой стены был заполнен пациентами, отделенными друг от друга промежутком в 4-5 метров. За стеной начинался сад Такерифаи, там было то же самое. Чефяков на всех не хватало, и некоторые больные лежали на кусках ткани, циновках или охапках соломы. И во всех других таки которых было много на этой улице, доктор Нури видел одно и то же. Больше всего жертв насчитывалось среди самых преданных сторонников шейха Хамдулаха, среди тех, кто истовее всех ему верил. Когда доктор Нури уже подходил к таке Халифие, в одном доме на втором этаже открылось окно, и мужчина с узким лбом крикнул «Ну что, доктор Бей, карантинный врач, видишь, что ты наделал? Доволен?» Непонятно было, что он хулит, то ли саму идею карантина, то ли ее неудачное осуществление на Менгере. Потом узколобый хулитель увидел идущих позади охранников и сказал, словно сплюнул, «Теперь такие доктора, как ты, не смеют даже уступить на эти улицы без охраны!» Но случилось ровно наоборот. У дверей Таке халифие доктора Нури с превеликим почтением встретили два молодых дервиша. Два месяца назад, когда он был здесь в последний раз, Теке напоминала райский сад. Теперь же она уподобилась аду. Перед зданиями, где располагались кельи и спальни, лежали трупы, которым предстояло вскоре отправиться на обмывание. Доктор Нури шел, потупив взгляд, словно сокрушенный зрелищем такого горя. Однако разглядел, что весь двор мечети заполнен больными, которых здесь не меньше, а то и больше, Чем в других тыке. Подошли к маленькому домику у самой стены. Дверь открылась, и доктор Нури узрел шейха хамдулаха, лежащего на полу, на тюфике, в полубессознательном состоянии. Он сразу понял, что шейх очень плох и уже не поправится. На шею у шейха вздулся огромный, окончательно затвердевший бубон. Доктор Нури вскрыл его, дал стечь гною. Прошлый его визит Хамдуллах Эфенди шутил и вел речи, полные двойного смысла, а теперь доктор Нури не был даже уверен в том, что шейх сознает его присутствие. В прошлый раз доктор чувствовал, что все вокруг глядят на него, что к нему приковано внимание всех дервишей. Теперь же, хоть его пациент именовался главой государства, казалось, что врачом никто не интересуется. В теке наблюдалось хаотическое движение, люди ходили, Порой даже бегали с места на место, но духовное братство, похоже, было потеряно. Каждый думал только о себе. Чуть позже шейх Хамдулах понял, что рядом с ним сидит от нури и пробормотал. «Я сдержу свое слово и почитаю вашему превосходительству стихи из моей книги «Рассвет». Но сразу после этого шейха скрутил приступ кашля, во время которого он обливался потом и дрожал, даже трясся. Доктор Нури отодвинулся подальше, чтобы не подхватить заразу. Придя в себя, шейх стал читать не стихи, а суру аль Алькияма, которая в те дни была у всех на устах, а потом снова потерял сознание. В дом правительства доктор Нури возвращался в присланном за ним бронированном Ландо. Глядя в окошко на крепости, нависшие над ней тоскливые свинцово-серые облака, Он размышлял о том, как же им с женой сбежать отсюда. Премьер-министру, который почему-то не стал сопровождать его во время визита в Теке, он честно сказал, что положение шейха безнадежно. Неметуллах Эфенди поднял руки ладонями вверх и торопливо прочитал молитву. Весь следующий день Пакизе Султан и доктор Нури не выходили из своей комнаты. Но уме у них было только одно, под каким-нибудь предлогом пробраться в бронированный экипаж и сбежать на нем на север острова. Там, на севере, они могли бы скрываться какое-то время, а потом, возможно, при помощи контрабандистов улизнуть на Крит.